Глава 16. Хавьер сказал, что ответов на приглашение не будет, так как они разосланы всего за несколько дней до приёма, а значит, готовить закуски нужно на все 30 семей. Почти все приглашённые супружеские пары с детьми. Итого 50 взрослых, 10 ещё молоденьких, но уже совершеннолетних девушек и юношей, и 15 совсем маленьких детей. Детское меню с поварами обговорили отдельно, остальное же я попросила приготовить на своё усмотрение. За продуктами по списку поехал Дворецкий, а я осталась в замке прихорашиваться. Приём уже сегодня вечером, и с самого утра я без остановки пила ромашковый чай, чтобы хоть немного успокоиться. Чай не помогал. Я посматривала сторону погреба, но тут же мысленно била себя по рукам. После обеда мной, наконец, было выбрано платье, пышное из алого шёлка с россыпью сверкающих стеклянных камешков по лифу. Туфельки в цвет а в прическу из локонов воткнула гребень с белыми цветками. Я любовалась собой в зеркало долгое время. В конце концов стала видеть в отражении не красивую девушку, а разодетую выскочку. Нервное напряжение к тому времени достигло своего предела и глаза защипало от подступивших слёз. «Я не справлюсь, не справлюсь. Моя бабуля так сильно наследила в этом королевстве, что на меня теперь все будут смотреть с пренебрежением, если вообще хоть кто-то придёт». Одно успокаивало. Рядом будет герцог. Если он додумается приехать один, а не так, как я себе уже нафантазировала. Принялась делать дыхательную гимнастику. Иначе рисковала свалиться в обморок. Ещё каких-то пару месяцев назад я спокойно жила себе на земле. По утрам выходила за кофе в киоске у подъезда в одних шортах, майке и кроссовках. Листала соцсети и постоянно закатывала глаза не хуже Хавьера, когда видела однотипные развлекательные видео. А сейчас что? Сижу тут в собственных покоях собственного замка, в пышном платье и с какими-то завитушками на голове. Размышляю, как сделать безразличный вид, если герцог приедет со спутницей и жду на приём, который я же и устроила кучу аристократов. Да тут у любого крыша поедет. Как громыхнула дверь главного входа, я услышала сразу и поспешила выйти в холл. Приехал Хавьер, привёз недостающие продукты для кухни, остановился на мгновение окинуть меня оценивающим взглядом. Поставил коробку на одно колено, придерживая её левой рукой, а правой показал мне палец вверх. «Отлично. Одобрение дворецкого я заслужила. Может, и правда выгляжу хорошо?» «Да хорошо, конечно. Это я себе уже напридумывала весть что». Собиралась вернуться в покое, но моё внимание привлекло движение за окном. «Экипаж герцога. Почему он так рано? В приглашении было указано время семь часов вечера. Так, ладно». Не нервничать мне, похоже, не удастся, и стоит сообщить об этом Энверу. Мне кажется, будет лучше, если он будет знать, почему я такая дёрганная. Распахнув двери, я сложила ручки перед собой и попыталась лучезарно улыбнуться. Но нервы штопых, и мои губы растянулись так, словно меня схватили судороги. К счастью, Энвер этого не заметил. Он как раз вылезал из кареты и, уже встав обеими ногами на землю, застыл с открытым ртом. «Какая вы красивая». «Уму непостижимо». Тихонько выдохнул он, но я расслышала. Сказать, что меня переполнила радость, ничего не сказать. А окончательно успокоилась, когда дверца кареты захлопнулась, и оттуда никто больше не вылез. «Вы один?» Я улыбнулась снова, в этот раз нормально, подавая руку герцогу для приветственного поцелуя. «Я смею надеяться, что моей спутницей на сегодняшний вечер станете вы, миледиа». Бабочки в животе затрепетали и рухнули в обморок от счастья. «Вы рано?» Я не хотела показаться грубой, но этот вопрос меня мучил, и я не могла его не задать. «Почему?» «О, простите, если я не должен был приезжать заранее, но мне хотелось побыть с вами наедине, до того как этот замок наполнится красивыми неженатыми мужчинами. Боюсь, как бы я не потерялся для вас на их фоне». Герцог улыбался, но в глазах мелькнула настороженность в ожидании того, что я скажу. «Поверьте, вас никто не затмит». Энвера взглянул на меня с неверием, и так это было мило, что я решила. Сегодня я попробую обратить на себя его внимание. А дальше как пойдёт. Если герцог захочет поддерживать со мной чуть более близкие отношения, будет прекрасно. Если же нет, я, наконец, узнаю об этом и не стану тешить себя надеждами. Алина. «Позвольте мне преподнести вам кое-что». Мужчина вытащил из внутреннего кармана жилета небольшую, обитую бархатом коробочку. Тому, кто устраивает приём, положено дарить небольшие презенты в качестве уважения. Я, к сожалению, совсем не мастер подарков и так и не смог приготовить ничего подходящего. Но очень надеюсь, что вы не откажетесь от того, что я хочу вам подарить. Энвер передал коробочку мне. Волнуясь, я открыла крышечку и восторженно ахнула. Тоненький браслет из крошечных перламутровых жемчужинок был таким красивым, что смотреть на него без умиления было невозможно. «Он прекрасен, ваша светлость. Спасибо!» «Примите». «Конечно, не могу же я вам отказать!» Кокетливо хлопнула ресницами. Достала браслет, намереваясь надеть его. Энвер тут же помог застегнуть украшение на запястье. И мы вошли в замок. Хавьер сейчас на кухне следит за работой поваров. Предлагаю пройти в каминный зал, подождать гостей там. Вы наняли слуг? Герцог обратил внимание на снующих туда-сюда женщин, которые уносили закуски из кухни в бальный зал. Только на этот вечер одной мне не справиться. Я перехватила одну из помощниц, попросила принести чай и закуски в каминный зал. Мы с Инвером расположились на диване у камина и оба замолчали, уткнувшись взглядом в пол. Пока чай не принесли, рот занять нечем, разговаривать о чём — неясно, а молчание угнетало. И кажется, его светлость нервничал не меньше меня, только виду не подавал. Или же это я хочу, чтобы он нервничал в моём присутствии, словно хочет сказать что-то приятное, может быть, даже позвать на свидание? «Создатель! Совсем у меня мозги поплыли!» А ещё говорят, что только мужчины перестают здраво мыслить, видя женскую красоту. Как бы не так. Я млею от одной только улыбки герцога, а любоваться его статной высокой фигурой — сущее наслаждение. Кто там сказал, что внешность мужчины не важна? Пусть представит перед собой живое воплощение Аполлона и подумает ещё раз. Чай принесли скоро, и мы активно принялись обсуждать закуски, поданные к нему. И всё было хорошо ровно до того момента, пока в замок не стали съезжаться гости, а именно граф Девирга с сыном. С ними приехала молоденькая девушка, которая с одинаковым вожделением во взгляде смотрела и на Лонда, и на Андре. С первого взгляда понять, чья она спутница, было невозможно. Впрочем, меня их взаимоотношения не касались. К тому же, следом за графом приехали ещё два экипажа, и пообщаться с Девирго было некогда. Я гостеприимно улыбалась, желала хорошего вечера, провожала гостей в замок, и передавала в руки слуг. Герцог был моей тенью, стоял рядом и здоровался со многими так, словно знал их всю жизнь. Возможно, так оно и было. Это ведь только я здесь без году неделя. Так как приглашение писал и рассылал Хавьер, я даже примерно не знала, кто приезжает. Поэтому Энвер принялся мне называть имена гостей громким шепотом прежде, чем они подходили к нам. «Векон де Сонта, сын графа де Сонта, что приехал вон в том экипаже». Я поздоровалась с Виконтом, его супругой и двумя взрослыми дочерьми. Следом за ним подошли и его отец с матерью, с ними был мальчик лет пяти, вероятно, брат Виконта. Потом приехали герцог Де Ханс со спутницей, которая была раза в три его моложе, барон Де нью с супругой. Этих я взяла на заметку, помня о предположении Хавьера. Около часа мы стояли с Инвером у входа в замок. Приехали почти все, кого пригласил Хавьер, и это безмерно радовало. Я отмечала и косые взгляды, и равнодушные, но в большей степени заинтересованные, чаще всего от женщин. Каждое из них было интересно, почему рядом со мной герцог Инвер. Нет, они не спрашивали об этом, но их удивленные, непонимающие взгляды говорили за них. Когда поток гостей закончился, я едва стояла на ногах и уже собиралась идти в бальную залу ко всем, как передо мной возник Фаго. «Могли бы и пригласить Миледи». Мужчина оскалился в улыбке, а я машинально сжала ладони в кулаки. «Вот кого точно не ожидала увидеть, так это этого мерзкого, противного мужика!» «Вы не прогоните меня на виду у всех!» Самоуверенно произнес он и прошел мимо меня в замок. «Алина, в чем дело? Этот мужчина ведет себя странно. Может быть, вы расскажете о нем?» «Нет, ваша светлость» произнесла я сквозь зубы мысли на материофагу, на чём свет стоит. Он никто. Я знаю всех представителей древних родов Нордвига, но его вижу второй раз в жизни. Он не из нашего королевства. Не из нашего. Но вы с ним знакомы? Он с юга? Ваша светлость. Пожалуйста, давайте пройдём к гостям. Я пошла вперёд, чтобы Энвер не допытывал вопросами. Видит Создатель. Расскажу ведь правду. Тогда проблем не оберёшься. В бальной зале уже играла музыка. Хавьер зорко следил за гостями, чтобы никто из них не заглянул за ширму, где свалены в кучу предметы искусства. Официантки выполнили свою работу и стояли у входа вдоль стеночки, чтобы по случаю уносить пустую грязную посуду. Дети сгруппировались у длинного стола с закусками. Специально для них повар приготовил канапе из сыра и ветчины в виде медвежьих мордочек. В кастрюльке исходили паром фрикадельки, несколько тарелок со сладостями. А на отдельном столике стояли бокалы со смородиновым морсом. На столах для взрослых также имелся сок, морс и несколько бутылок, которые Хавьер притащил из погреба. Удивило наличие чайника с холодным кофе, и я тут же пошла к нему. Сбодриться мне не помешало бы. Я скользила взглядом из-под лобья по залу в поисках Фагло. А, вон он, стоит рядом с какой-то немолодой женщиной, кажется, графиня де Гарански. Её сиятельство хохотала, зажав рот ладонью. Афаго самозабвенно что-то рассказывал. Для чего он пришёл сюда? Явно не для того, чтобы склеить богатенькую дамочку. Насколько я помню, этот мерзавец женат. Бедная женщина. Алина, возможно, я докучаю вам, но ваш грустный вид разбивает моё сердце. Я почувствовала на локте ладонен вера и попыталась улыбнуться. — Всё в порядке, ваша светлость, я лишь немного устала. Знаете, это мой первый приём, и подготовка к нему заняла много времени. А ещё, если быть честной, я безумно нервничаю. Не волнуйтесь, у каждого из нас когда-то был самый первый приём. Вот я, например, устраивал летний праздник за неделю до официального приглашения в Королевский двор. Мне тогда было всего 18 лет. Я представления не имел, с чего начать. И как развлекать гостей? Но посмотрите на них. Они сами себя прекрасно развлекают. Главное, выпивки побольше и музыку погромче. «У меня ведь не просто бал, а аукцион». Я скривилась и залпом выпила чашку кофе. «Мне казалось, Хавьер указал это в приглашении». «Да, было упоминание». «Но постойте, Хавьер, он ведь дворецкий». «Дворецкий, друг, помощник, член семьи. Называйте, как хотите, но поверьте, ближе него никого нет». Я поняла, что проговорилась только когда Энвер шагнул вперёд и перекрыл мне обзор на гостей. Хмуро заглянул мне в глаза и осторожно поинтересовался. «У вас ведь есть родители?» «Да, но наши отношения оставляют желать лучшего, особенно после того, как мне пришлось уехать. Простите, мне бы не хотелось обсуждать эту тему». «Понимаю. Что ж, а не хотите потанцевать?» Я кинула взгляд через плечо мужчины на танцующих в каком-то бешеном ритме молодых людей и замотала головой. «У меня слишком высокий каблук для подобных танцев, а вообще мне, наверное, пора объявить о начале аукциона». «Советую немного подождать». Энвер лукаво улыбнулся и кивнул на бутылки с вином. Я понятливо подмигнула ему. Настроение улучшилось, но присутствие Фаго не давало мне покоя. Следила за ним ещё несколько минут, пока герцог наслаждался закусками, а потом подошли граф де Вирга и девушка, что приехала с ним. «Миледи, хочу представить вам невесту моего сына, Лайлу». «Ах, невеста сына? Ну, теперь всё понятно». Ничего мне не было понятно. Лайла буквально висела на графе и томно вздыхала едва ли не каждую секунду, надеясь привлечь его внимание. Но стоило ей заметить повернувшегося в их сторону герцога, как у девицы прямо челюсть отпала, а обе руки мгновенно отпустили локоть де Вирга. «Ваша светлость!» Лайла состроила щенячьи глазки и присела в реверансе. Снова вздохнула. «А дышка у неё, что ли? Приятно познакомиться!» Я кинула вопросительный взгляд на графа. Он не назвал её род. Девица недовольно пробормотала. «Пока просто, Лайла!» «Меня зовут Алина Закамская». «Закамская?» — переспросила девушка, видимо, также обратив внимание на то, что у меня нет присущей местной аристократии приставки «Д». «Фамилия моей бабушки». Она оставила её после замужества по личным соображениям. По каким я представления не имею, что ей сложно было взять фамилию мужа. Алина де Дамонпас звучит куда весомее. Граф и Лайла не спешили уходить, а я мило улыбалась. Сама разговор не заводила, вопросов они не задавали. И я надеялась, что меня оставят наедине с герцогом. Но не тут-то было. Заиграла медленная мелодия. Девица всплеснула руками. «Ах, это же музыка для белого танца!» Не успела я опомниться, как она уже липла герцогу. «Ваша светлость, не откажете даме в танце!» «Но я...» Энвер явно был против но воспитание не позволяло послать Лайлу к жениху. Я стояла и смотрела, как мужчину, которого сегодня собралась окучивать я, утаскивает в толпу танцующих невеста другого парня. Ошарашен был даже граф. Поджав губы, он вопросительно взглянул на меня. Мол, не пригласишь? А я не собиралась. Настроение упало ниже плинтуса. Его сиятельство, видимо, прочитал ответ на моём лице, пожелал хорошего вечера и удалился. Стоило ему уйти, как передо мной, словно из воздуха, возник Фагу. «Ой, да чтоб тебя!» Это вырвалось случайно, но я и не думала жалеть о своих словах. «Что тебе нужно? Денег? Почему не приехал в срок? Спрашивать не буду. Пойдём, рассчитаю». «Мне не нужны деньги. Сколько там, двести золотых? Оставь эти копейки себе». Внутри всё оборвалось. «Сыщик только через две недели предоставит информацию по фагу, а он за это время заберёт у меня всё». Но гнев переселил страх. «Больше ты ничего не получишь». Мужчина усмехнулся. «Я бы не был так уверен. Смотрю, с герцогом у вас довольно тёплые отношения, так ведь? Он такой же гость, как и все остальные. Что тебе нужно?» «Ничего особенного. Тебе даже делать ничего не придётся». «Просто скажи его светлости, что поле, которое находится на границе с графством Девирга, хочешь подарить мне. Это нормально, такое практикуется. Ты не будешь выглядеть смешно, а я отстану от тебя раз и навсегда». «С чего бы мне дарить тебе поле?» Мои брови поползли вверх. Наглости Фага можно только позавидовать. «Если тебе так нужны эти земли...» «Почему не обнародуешь своё право на наследство?» «Титул мне не нужен. Не хочу ни перед кем отчитываться. Достаточно того, что я буду платить налоги за кусок земли, которым буду владеть. Я не отдам тебе и метра земли. Если так хочешь, вперёд. Иди к герцогу и расскажи, что ты сын графа де Монпас. Глядишь, получишь что-нибудь». Я говорила это ровным тоном, но что творилось душе? Обливаясь потом от ужаса, я надеялась, что Фага отстанет. Но не тут-то было. Мужчина оскалился, подмигнул мне. «Так и сделаю». И, резко развернувшись, пошёл в толпу танцующих. Разум кричал мне, что меня просто проверяют на прочность, но сердцу было страшно, что могу потерять всё, что у меня есть. Я рванула за Фагу, схватила его за руку и прошипела сквозь зубы. «Чёрт с тобой, будет тебе поле!» «Только зачем оно тебе? Там всего гектар земли!» «Мне хватит. Что ж, раз мы договорились, у тебя есть, скажем, месяц на то, чтобы оформить поле на моё имя. Ну а теперь я, пожалуй, пойду. Приём, кстати, так себе. Закуски могла бы и подороже выставить. Всего наилучшего». Фаго с отвесил поклон и вышел из больной залы оставив меня кипеть от гнева. Гектара земли мне не жалко, но жалко отдавать её именно этому уроду. Какая же тварь этот тфага! И ухмылка дебильная. Вот что ему стоило изначально подойти ко мне, сказать, мол, так и так. Я внебрачный сын твоего дедуля, оставшийся без средств к существованию. подгоним мне кусочек земли, а? Да без проблем. Но нет. Ему словно жизненно необходимо было вытряпать мне все нервы. Я злилась невероятно сильно. Единственное, что меня успокаивало — господин Гегори. Если он отыщет хоть какой-то компромат, я смогу шантажировать Фаго, А я непременно это сделаю. Обязательно отомщу за свои нервы. «Раскрасневшееся, тяжело дышите. Кого утащили танцевать?» Из толпы вынырнул Энвер. Мужчина улыбался и, кажется, был вовсе не расстроен танцем с Лайлой. А вот и она. Девица появилась из-за спины герцога, но, наткнувшись на мой убийственный взгляд, поспешила ретироваться. «Прошу меня простить, что пришлось оставить вас. Я не мог ей отказать». Энвер так смешно скривил лицо, что мое разочарование в нем потухло, и я снова видела перед собой восхитительного мужчину. Нервишки между тем перестали шалить, и я смогла взять себя в руки. «Я не танцевала, просто рядом стояла». Улыбнувшись, тряхнула волосами. Энли разочарованно проследил, как волосы водопадом стекают по плечам, и гулко сглотнул. «Как думаете, уже можно объявлять о начале аукциона?» «Да, вполне. Гости выглядят довольными. Кажется, им всё нравится. Вы же на самом деле устроили прекрасный приём. Для первого раза очень неплохо». «Благодарю». Я нашла взглядом Хавьера в толпе и махнула ему. Дворецкий сегодня был одет в хороший костюм из тёмной зелёной парчи, На ногах туфли из коричневой кожи, а волосы по обыкновению прилезал гелем. Выглядел мужчина, надо сказать, так, что некоторые гости на него прямо-таки засматривались. Дворецкий прошёл на возвышение в конце залы, и я поспешила к нему, жестом приказав музыкантам остановить музыку. Мелодия затихла. Гости, не понимающие, заозирались по сторонам, а увидев, в чём дело, принялись занимать места на стульях. Я была рада, что не пришлось снова объяснять всем, для чего мы, собственно, собрались. Пока гости рассаживались по местам, служанки заняли детей, чтобы они не мешали взрослым. Хавьер встал рядом с ширмой, а я, откашлившись, заговорила. «Дорогие гости, я очень рада видеть вас всех на этом приёме. Как было сообщено заранее в ваших приглашениях, мы проведём аукцион, а после продолжатся танцы. Хочу сразу заметить, что часть средств, вырученных с продажи картин, пойдёт на благотворительность». Это я придумала только что, потому что заметила, какими скучающими стали выражения лиц нескольких гостей. Но стоило мне сообщить о благотворительности, как все захлопали в ладоши. Что ж, я рада, что смогла удержать внимание. Как многие из вас знают, моя бабушка, Мария Закамская, была знатной любительницей редких диковинных вещиц и великолепнейших картин от лучших художников мира. Откуда-то раздалось «да-да», и я довольно улыбнулась. К несчастью, Мария почила с миром, наказав перед кончиной своему помощнику распродать всё, а деньги пустить на благо графства. Познакомьтесь, Хавьер де Го, лучший друг и помощник моей бабушки, а теперь и мой. Зал снова утонул в аплодисментах, я радовалась. Мне нравилось то, что происходит, и уже через некоторое время я чувствовала себя словно рыба в воде. Лот номер один. «Канделябр из чистого золота, привезённый из последней поездки на Южное море. «Канделябр выполнен искусным мастером своего дела, Фионессом Ореоли». Из зала кто-то выкрикнул о, о И стало понятно, что имя Фионесса незнакомо только мне. «Начальная стоимость тысячи золотых. Кто начнёт?» «Господин под номером пять предлагает тысячу. Кто даст больше?» «Минимальный шаг — две сотни». Баронесса Даниор подняла свою табличку. Я сдержанно улыбнулась. Прав был дворецкий насчёт желания баронесс выпендриться. Ставку леди перебил граф Давирга. Я была немного удивлена, потому что мне казалось, его такие вещи не интересуют. Баронесса вновь подняла табличку. Спустя несколько минут она стала обладательницей канделябра за 10 тысяч. Её супруг нервно вытирал пот со лба. А Андрей подмигнул мне. «Ясно», — набивал цену. «Хитрюга». Но я была ему благодарна. Лот номер два. Мраморная статуэтка. Забыла, блин. В панике обернулась к Хавьеру. Моделью для статуэтки выступал любимый кот Его Величества Кондо де Вего. Благодарю за подсказку, Хавьер. Итак, начальная ставка — тысяча золотых. Аукцион длился около двух часов. Было распродано почти всё, что мы приготовили. А благодарить за это следовало Андре и Энвера. Первый набивал цену, а второй постоянно подливал вина в бокалы гостей. Герцог, выполняющий роль официанта, выглядел странно, но никому не было до этого дела. Гости поймали кураж, азартно вырывая друг у друга победу за никому не нужный кусок полотна в деревянной раме. Да, картины продавались особенно хорошо. Я была на седьмом небе от счастья, по крайней мере в те минуты, когда не вспоминала Фагу. Вновь заиграла музыка. Гости вернулись к танцам, а мы с Хавьером быстренько прикинули на листке бумаги вырученную сумму. В глазах потемнело от цифр, а в душе заворочился червячок сомнения: расплатятся ли победители аукциона после того, как алкоголь из их крови выветрится, или отменят сделку? Я валилась с ног от усталости, но покидать бальную залу раньше, чем уйдет спать последний гость, было не позволено. Пока местные аристократы отплясывали, выпив всё вино, я сидела в кресле у окна вместе с Хавиером. Женщины, которых я наняла на вечер, отправились заправлять кровати в покоях свежим постельным бельём. Я в очередной раз порадовалась, что мы успели всё забрать из прачечной. Но угнетала мысль, что комнат не хватит на всех гостей. Вряд ли половина из них решит отправиться домой с рассветом, многим ехать слишком далеко. А состояние их, мягко говоря, не очень. С окончания аукциона прошло часа два. Энвер вышел подышать воздухом, а я от скуки наблюдала за Лайлой. Девица попеременно строила глазки то Лонду, то Андре, а стоило ей завидеть какого-нибудь более-менее симпатичного мужчину, как она непременно звала его танцевать. Лайла намеревалась отхватить себе лучшего жениха, тут и гадать нечего. И граф и его сын понимали, это не хуже меня, впрочем, им кажется, было всё равно. «Зачем вообще они взяли её с собой?» Лонду не хотелось приходить в одиночестве. Мне также было всё равно до тех пор, пока я не заметила, что Лайла куда-то исчезла. Ни её, ни Энвера в бальном зале не было уже достаточно долго, и я начала нервничать. Мой план по покорению герцога ещё даже не пришёл в действие, а я уже рискую потерять, собственно, саму цель покорения. Она его не заинтересует. Фыркнул Хавьер, а я сделала вид, что не поняла, о чём он. Ой, да не прикидывайся. «Видел я, как ты на него смотришь. Да и сам герцог к тебе неравнодушен». Щеки запылали, и я отвернулась. «Придумаешь тоже?» Пф Дворецкий только усмехнулся, и тему развивать не стал. В этот момент двери в залу распахнулись, и Энвер буквально влетела внутрь, намереваясь затеряться в толпе. Увидев меня, мужчина быстрым шагом преодолел расстояние от стола с напитками до окна. Хавьер тут же поспешил уйти. «Алина...» Громкий шепот герцога заставил меня вздрогнуть от неожиданности. «Умоляю, станьте моей невестой». Я поперхнулась воздухом, нервно засмеявшись. Пока откашливалась, мысленно вопила от шока и радости, но герцог тут же мысленно спустил меня с небес на землю. Разумеется, только для прикрытия. Девушка, с которой я танцевал, не даёт прохода. Я не могу её нагрубить, а других слов она не понимает. Довольно странно себя ведёт, но, кажется, я знаю, для чего она здесь. «Да все это знают. Осуществляет мечту выгодно выйти замуж». Я пожала плечами и ехидно спросила. «Она вам не нравится?» «Хорошенькая, милая, но, вы не для меня». Энвер устал опустился на диван и откинулся на спинку. «Почему же?» «Моя будущая супруга должна обладать...» Мужчина задумчиво пожевал губы и растерянно взглянул на меня. «Не знаю, чем. Нет у меня никаких критериев отбора». «Единственное, моё сердце должно выбрать спутницу моей жизни». Я натянуто улыбнулась. Его сердце, значит, ещё не выбрало, раз он так говорит об этом. Что ж, не очень-то и хотелось. Недели одиночества давали о себе знать. Хотя какие недели? Годы. Единственные мои отношения закончились давно, и не очень приятно. А мне почти тридцать, и сердце жаждало любви. Кажется, я стала видеть романтику во всём. И если через какое-то время не обрету любовь, то больше ни о чём другом думать не смогу. Вы загрустили. Я сделал что-то не так. Нет, что вы. Я просто чувствую себя очень уставшей. И не знаю, когда по этикету положено заканчивать приём. Обычно с рассветом. Это в летний период. А в зимние часа в три ночи. Что ж, ещё два-три часа я вытерплю. Вряд ли. Глаза слепались, ноги гудели, а внутренняя истеричка топала ножками и рыдала от усталости. Музыка давно перестала приносить удовольствие. Сейчас звуки скрипки меня невероятно раздражали. Гости смеялись и пели, женщины звонко стучали каблучками по каменному полу. Мужчины громко топали. Всем было весело, это не могло не радовать, и означало, что обо мне пойдут только хорошие слухи. Надеюсь на это, конечно. Веки потяжелели. И я решила, что если прикорну немного прямо так в сидячем положении, никто и не заметит. Голова бессильно упала на плечо, а на спине почувствовала внезапно появившуюся ладонь герцога. Мужчина подсел ближе, уложил мою голову на своё плечо и, аккуратно поддерживая одной рукой, позволил мне заснуть. Я бы, может, и воспротивилась этой ситуации, но сил уже не было. Он разбудил меня, осторожно погладив по щеке. Я разлепила глаза и в ужасе уставилась на пустую бальную залу. «А где все?» — спросила хриплом отосна голосом. В окна били солнечные лучи, и тот факт, что я спала на виду у всех гостей, мгновенно прогнал остатки сонливости. Я подскочила с дивана, но тут же осознала, что зря так сделала. Голова закружилась, и я рухнула обратно. Хавьера расселил всех гостей. Недовольным никто не остался. Он приходил сообщить об этом всего несколько минут назад. Музыканты расположились в одной из комнат, а служанки ушли в деревню. Несколько минут? То есть танцы только-только закончились? Да, не волнуйтесь. Что же вы меня не разбудили? Я ведь должна была пожелать гостям добрых снов или чего там ещё. Поверьте, им уже было всё равно, кто их разводит по покоям. Дети накормлены, умыты и уложены спать в самых просторных комнатах. Вместе с двумя нянями, которые приехали с семьёй барона. Всё в порядке. Вам не о чем переживать. Слова герцога меня успокоили. Вздохнув, я откинулась на спинку дивана. Так, если гости разошлись только что, спать они будут до самого обеда, значит, и у меня есть время подремать. А потом раздам победителям аукционов их покупки, попрощаюсь — и всё. В голове вспышкой возникло воспоминание о королевском бале, который будет уже послезавтра, и я мысленно застонала. Нет. Жизнь аристократки совсем не для меня.